Уиллоу была слишком усталой и слабой, чтобы всерьез думать о Ленче. Она поступила так, как ей велела миссис Рушем, проглотив ложку пастернакового супа с небольшим количеством карри, почувствовав, что голодна как волк, съев горячий душистый суп, она поняла всю материнскую степень заботы, проявленную по отношению к ней миссис Рушем. «А что еще может быть нужно любой женщине?» — спросила себя Уиллоу. В этот момент зазвонил телефон. Зная, что экономка занята с ее костюмом, Уиллоу отправилась на кухню, чтобы снять трубку. «Привет, Том», — ответила Уиллоу, когда ее друг стал упрекать ее, что она не позвонила из больницы. «Прости, забыла. Но тебе...» Не о чем волноваться. Я вернулась, живая и невредимая. И уж не тебе ругать меня за внезапное исчезновение. Порой я искала тебя по нескольку дней, а ты умышленно меня избегал. Слушай, Уил, я был занят чертовски трудным случаем, даже в моей солидной практике. Извини, — сказал он дружелюбно. Но вскоре его голос сделался сухим и строгим. «Иногда ты заставляешь меня страшно волноваться. Почему ты решила, что кто-то умышленно испортил тебе тормоза? И какого дьявола тебе понадобилось сделать эти снимки в часовне?» «Пытаюсь добыть неопровержимые улики насильственной смерти Глории», — ответила она. «Я же говорила тебе, что добьюсь этого. Рада, что ты наконец-то мне поверил». «Кто, по-твоему, вывел из строя машину?» — спросил Том. из самолюбия, не обратив внимания на ее последнюю фразу. «Точно сказать я не могу, но подозреваю, что это вполне мог быть Питер Фарфилд. Не представляю, чтобы Мерлин, при всей ее ненависти ко мне, была в состоянии найти под капотом тормозную тягу. Она никогда не водила машину. Проблема лишь в том... что мне неизвестно, где Фарфилд мог скрываться и наблюдать за мной, и вообще, настоящее ли это его имя. Теперь мне начинает казаться, что возможно и нет. Не удивлюсь, если оно вымышленное. Как? Начал было Том и осекся на полуслове. Нет, мы не должны говорить о таких конфиденциальных вещах по телефону. «Оставайся дома и жди меня, поняла? И не впускай никого подозрительного в квартиру. Обещаешь?» «Да, именно так я и поступлю, если ты приедешь прямо сейчас. Но учти, не позже половины третьего я должна уйти». Он повесил трубку, ничего больше не сказав, и Уиллоу, состроив кокетливую гримаску, поставила на огонь чайник. Услышав тихий шорох, Она обернулась и увидела миссис Рушин. Вид у нее был непривычно холодный и непроницаемый. «Я погладила ваш костюм», — сказала экономка. «Должно быть, вы хотите кофе?» С удовольствием ответила Уиллоу, заметив, что огорчила домоправительницу, вторгнувшись в ее царство. «Я пойду переоденусь, так что, если вас не затруднит, Принесите кофе в спальню. Хорошо. Все еще сердясь, миссис Рушем отправилась на кухню варить кофе. Уиллоу сделала вид, что ничего не произошло. Ей не хотелось походить на провинившуюся школьницу. Развеселившись от этой наивной сценки, она почувствовала, что на душе стало легче. Воспоминания об аварии постепенно улеглись. Когда миссис Рушем принесла кофе, Уиллоу уже надела свежее белье и стала накладывать макияж. «Спасибо», — ласково сказала она. Но лицо миссис Рушем осталось таким же непроницаемым, и она вышла, ничего не сказав. Уиллоу, понимая, что миссис Рушем долго сердиться не может, спокойно отпила немного кофе и стала заканчивать свой макияж. Закончив, она надела черный костюм без воротника, который ей только что погладила миссис Рушем, черные колготки и простые кожаные туфли, тоже черные. Она отказалась от шляпы, решив идти на похороны с непокрытой головой.